Глава 23. Петра Калинкина найти оказалось проще простого. Адрес у него остался прежним, так что плутать по городу не пришлось. К тому же он жил недалече от вокзала, и таксист даже на меня покосился с подозрительной иронией, чего, мол, пешком пару кварталов пройти не можешь. За три минуты мы от вокзала доехали до дома Петра, а в дом заходить не пришлось. Петр был во дворе, В окружении дюжинная казака в форме, штаны с лампасами, некоторые в защитного цвета комбинезонах. Дородный, головастый, с окладистой черной бородой пётр выделялся из этой казаковой массы и ростом, и осанистостью. Он что-то говорил окружающим, и все были возбуждены, словно он травил им анекдоты. Увидав меня, пётр онемел, вытаращил глаза — Потом он всплеснул руками и бросился ко мне навстречу. Мы крепко обнялись, глаза Петра аж заслезились от радости. «Валька! Чертяка! Да ты ли это? Не сон ли привиделся? Я ж про тебя только что вспоминал, даже казакам рассказывал, как мы с тобой служили. С чего вдруг такое внимание рассмеялся я? Что-то в этом скрывалось загадочное». Ничего ж так просто не происходит в жизни, и даже воспоминания не бывают случайными. А тут Петр про меня сотоварищем рассказывал. Я оглядел окруживших нас мужиков в казачьих мундирах и камуфляжах. Усатые, бородатые, подтянутые, с какими-то наградами на груди. И все равно немножко как будто ряженые. Они у меня, покуда полного доверия, не вызывали. Не вызывали до одной минуты. Мы на Украину едем. Не все, покуда в пятером. — Вот еще двое чеченов сейчас подойдут и в путь, — сказал мне после знакомства с товарищами Петр и кивнул головой в сторону машины. Поодаль на обочине улицы стоял военный тентованный Урал. — А вспоминал-то я тебя вот чего. И тут Петр перебил себя. — Слышь, Валь, а ты куда собрался-то, в отпуск, что ли? — В отпуске Петя я уж отбывал. — А дом то тебя сильно ждут? — заискивающе спросил Петр. «Нет, не сильно. Так поехали с нами. Помочь Вале надо братьям. Их там эти уроды бандеровцы со свету сжить хотят. У западенцев совсем мозги съехали. Но разве на Донбассе русские будут говорить по-хохлядски или за ихнего бандеру тосты поднимать? Они еще одуматься могут, если им по башке немного настучать», — говорил многословно Петр, он будто торопился вылить на меня ушат своей информации. «Америкашки воду мутят» хохлы перед ними выслужиться хотят, мол, мы кацапам покажем. А народ-то простой, народ боится. Вон, в Одессе сожгли заживо полсотни человек, и все заткнулись. Сдалась Одесса. «Я знаю, я был там», — сказала мимоходом. А Петр тем временем шпарил свое. «Ежели бандеровцы залезут туда, в Донецк, на Луганщину или Харьков подомнут, нам тут тяжко придется. Нельзя время упустить, — вручаю Вайка». «На месяцок съездим, повоюем, сам понимаешь, там по заре с артиллеристы нужны, наводчики, корректировщики. А ты ж профессиональный артиллерист, отличник боевой подготовки!» Он рассмеялся, а глазами сверлил мне глаза и просил, и настаивал, и внушал. «Поехали, Валя, денег не обещаем, но тут честь задета. Кормежка, обмундирование, это как полагается. Да и ребята какие добрые, казаки. У тебя размер какой? У меня новые берцы для тебя есть». Я смотрел в глаза Петру. Возможно, он дуркует, прикидывается и вовсе не верит, что я могу поехать, ведь так обычно не бывает с бухты-барахты. Но он не прикидывался. Он, похоже, искренне верил, что меня ничто не может удержать, кроме разве что какие-то бытовые или семейные обязательства. Я тихо рассмеялся, хлопнул Петра по плечу. «Ты чего?» — удивился он. «Все мне петь казалось, что где-то ждет меня моя судьба». Как бы сказать, не просто судьба, а на самом деле какой-то важный выбор. Все казалось, что это женщина будет. Появится, и вся моя жизнь как-то иначе пойдет. Я ведь еще несколько дней назад так и думал. А теперь понимаю, что нет. Не женщина это. А это ты, Петя. Ты меня тут и подловил, дождался. не сделалось даже весело и от своих мыслей, и от той ситуации, в которой я оказался. Виляла, Петя, виляла моя дорожка среди женщин, а выскочил на мужика с бородой. Я рассмеялся, Петр стоял в недоуменном ожидании, видно, пока не понимал, куда я гнул. Почему-то сейчас, именно сейчас, в это мгновение, мне вспомнилась история про мужа Лили, которого я не знал лично, но знал, что он ликвидатор-чернобылец, который сам напросился на опасную работу. Не настолько же он был тогда молод, слеп и глуп, чтобы не понимать, куда едет. Ради чего же он рисковал своей жизнью и, возможно, жизнью потомства, ведь наверняка думал о будущей жене, о счастливых семейных днях, о детях, а шел ворошить радиоактивный пепел на проклятой АЭС. «У меня ведь, Петя, дед из казачьего племени, и родом он с Украины», — сказал я. «Вот и здорово», — подхватил Петр, — У него был такой вид, словно он поймал в пруду на крючок большую рыбину, но из пруда ее пока не вытащил. Если дома не очень-то ждут, так поехали. Почему Петр надавил на дом? Выходит, это было для казаков основным препятствием для поездки на Украину. И тут я поймал себя на мысли, что меня в родном Гурьянске никто не ждет. Фактически никто не ждет. Если я потеряю свой бизнес, его с радостью подхватят партнеры и конкуренты. Жены нет. Сын Толик неглупый и сам выпутается. А дочка Рита давно самостоятельная и, можно сказать, пристроена к жениху-режиссеру. Я мельком снаскока припомнил своих последних гурьяновских женщин, но ни на ком не смог остановиться, пока еще самой близкой, избранной и непережитой оставалась Лиля». Все шашни с женщинами, их капризы, сцены ревности, собственные измены и та же ревность показались непростительной глупостью. Ради этого никогда и переживать-то не стоит. Все это вздор. Вздором казалась и вечная погоня, рвачка за чем-то, за кем-то. Вскользь припомнилось, как переживалась за денег, из-за неразделенной любви, Из-за незданных вовремя экзаменов в институте, из-за невведенных по договорам строй объектов, из-за неувязок с богачами-заказчиками, для которых строил особняки. Эти жирные коты еще смели повышать на меня голос, тявкать. А мне порой приходилось извиняться за то, что какому-нибудь чиновному жулику пронырить депутату вовремя не выложили итальянской плиткой туалет. Даже стало дурно от этих воспоминаний» и стыдно за пережитое. Тут я вспомнил мать и отца. Они будто бы молча смотрели на меня с надгробных фотографий. Без слов говорили, «Ты уже совсем-совсем взрослый, сам выбирай себе судьбу». Потом еще жена Анна вспыхнула в сознание. Но она была уже не жена и не могла меня ни остановить, ни благословить. Петр Калинкин, сдержанно улыбаясь, терпеливо ждал — И вдруг он испуганно покривился, настропалился весь. В моем кармане в пиджаке глухо запиликал телефон. Должно быть, Петр услышал в нем угрозу, звонок, словно бы мог все сорвать. Я суматошливо полез в карман, надеясь, что это звонок от Лили. Я любил ее, несмотря ни на что. Позови она меня сейчас к себе, я бросился бы к ней. Я всем своим существом хотел, жаждал увидеть на экране телефона имя лиля но на экране высветилось совсем другое. Там было имя Полина. «Откуда она? Что ей от меня нужно?» «Валентин, ты куда пропал?» — говорила она нежно, ласково, наверняка с расчетом помириться. «Я в отпуске. А когда приедешь?» «Пока не знаю. Я в прошлый раз погорячилась, извини. Ничего, бывает. Ты как приедешь? Заходи». «Зайду. Ну, пока я буду ждать. Пока». Я спрятал телефон в карман, посмотрел на Петра. Лицо его мне показалось очень родным. «Ну что, Валя, поехали?» Он произнес это особым тоном. Я догадался, что он спрашивает в последний раз. Да и окружающие его уже ждали. «Поехали?» — негромко ответил я и подал ему свою руку. «Конечно, поехали». В этот миг будто бы что-то взорвалось, грохнуло. Я даже глаза прищурил, словно вокруг все окрасилось ярким алым цветом от неимоверного взрыва. В ушах стоял тонко нанад, и на зубах заскрипела песчаная пыль, которая ополаскивала лицо на учениях в армии, и опять одним кадром, одним махом пронеслась перед глазами вся моя жизнь. Поехали! По дороге, сидя в кузове Урала, я все поглядывал в маленькое застекленное оконце в тенте. «Нет, не потому что впервые видел Ростов. Я хотел увидеть магазин «Канцтовары» или что-то в этом роде». «Стой!» — выкрикнул я, когда прочитал название товара для школьников. «Ты чего?» — испуганно вскинул брови пётр сидевший рядом. «В магазин схожу. Надо купить альбом для рисования». Казаки, что сидели рядом, недоуменно заулыбались, а пётр понятливо кивнул. «Он знал, что я и в армии занимался порисушками». Так я называл свои рисунки, сделанные на бумаге или картоне черной гелевой ручкой. Когда я возвращался из магазина к машине, почему-то думал о Полине. Интересно, смогу ли я по памяти ее нарисовать? Пожалуй, это и будет моим первым рисунком в альбоме. Ведь она позвонила мне перед самым отъездом. Я забрался в кузов, пётр добродушно сказал, «Мы тут тебе позывной придумали. Без позывного нельзя, конспирация такая. Не кличка заметь, а позывной» фамилиям и именам не надо. Какой? Пикассо. И художник, и звучный, и непонятно, как ты вроде итальянец. Пикассо французом был. Не все ли равно, — усмехнулся Петр. Ну, согласен, как скажешь начальник. Альбом был такой хороший, такой манящий. Бумага плотная, чуть-чуть шероховатая. На такую черный гель кладется красиво, четко. Я радовался приобретению как в детстве. Конец книги. Декабрь 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина читал Кирилл Петров.